Глава седьмая. Асад. На внешней галерее у грязных окон квартиры Розы уже лежала новая стопка газет. Если считать, что жители квартала каждый день приносили ей около 6 кг прессы, то получалось более 2 тонн в год. И дорога к контейнеру для бумажных отходов не принадлежала к числу любимейших маршрутов Асада. Ну и ладно. Соседи хотели добра, а Роза находила вдохновение в работе с газетными вырезками. Так почему бы и нет? Неплохо уже то, что люди приносили к окну её кухни не все свои печатные издания, как это было год тому назад. И разброс был весьма велик. Асат вынужден был это признать. У нее хорошо были представлены не только датские издания, но и немецкие, английские, испанские и итальянские журналы и газеты от иностранцев, живших неподалеку, что прекрасно отражало многообразие новостного потока. Роза сидела в комнате спиной к окну, выходившем на поросший травой луг, и, как обычно, занималась своими вырезками, которые лежали перед ней кучками. Это был весь ее мир. Она слишком долго была прикована к собственному туалету, став заложницей нескольких жестоких молодых женщин, и после этого так и не вернулась к обычной жизни. С тех дней прошло два года, когда Рози было тридцать шесть лет, а сегодня ей можно было дать сорок пять. Лишние двадцать килограммов на бедрах и на ногах давали себя знать. Тромбы в сосудах ног после жестокой фиксации. поиски утешения в еде, антидепрессанты. Всё это сделало своё недоброе дело. Ас отбросил пакет с покупками и пачку газет на пол у кухонного стола, сунул ключи в карман и сказал привет только тогда, когда Роза посмотрела на него. Её реакция не отличалась быстротой, но других отклонений у старушки Розы не было. Ну, как погуляла сегодня? пожитил он, криво усмехнувшись, потому что она, конечно, не гуляла. Мир вне дома для Розы больше не существовал. "Купил мешки для мусора?" спросила она. "Да", сказал Асад и распаковал свою добычу. "Четыре рулона прозрачных мешков, их хватит на 4-5 недель. Я принёс консервы, Роза. Тебе придётся продержаться на них пару дней, поэтому я и пришёл сегодня второй раз. Какое-то расследование? Нет, не это. Косвенно моё дело связано с Ларсом Бьёрном. Ты уже всё знаешь, сказал он и, подойдя к радио, убрал звук. В новостях по радио упоминали об этом, сказала она без признаков волнения. Ну ладно. Я тоже услышал это в новостях авторадио. Ты говоришь косвенно, она отложила ножницы скорее из вежливости, чем из-за особого интереса. Ас сделал глубокий вдох. Придётся ей всё рассказать. Да, это очень плохо и для меня тоже. Его брат совершил самоубийство после того, как жена Ларса Бьёрна позвонила ему и сказала, что Ларс умер. Позвонила это. Роза приставила палец к виску и покрутила. У неё никогда не было ума, у этой глупой курицы. Самоубийство, говоришь? Не думала, что кто-то настолько мог любить Ларса Бьёрна. Её сухой смех и извитильность обычно приводили Асада в хорошее настроение, но сейчас было не так. Она заметила его реакцию и отвернулась. мякоь что изменилось здесь ты заметил взгляд от сада скользнул вдоль стен две из них по-прежнему были заставлены от пола до потолка коричневыми архивными коробками с систематизированными вырезками а на третьей стене вокруг телевизора был создан большой коллаж из вырезок прикреплённых скотчем ни одна тема по-видимому не ускользнула от розы и негодования её отчётливо ощущалось во всём Это были темы транспортной безопасности на стройках в Копенгагене, забота о животном мире, королевская семья. Но больше всего места было отведено нападкам журналистов на неудовлетворительную работу чиновников, коррупцию и безответственность политиков. Ничего нового, Асот не заметил. "Я вижу, Роза, тем не менее", сказал он. "Сделано хорошо". Она нахмурилась. ничего хорошего, Асад. Данию уничтожили. Её больше нет. Ты что, не понимаешь, что её больше нет? Он закрыл лицо руками. Придётся всё рассказать. Может быть, она поймёт. Роза, брата Ларса звали Ес. Я знал его почти 30 лет. Нас много что связывало, хорошего и ужасного. Теперь мне надо пару дней побыть одному, чтобы всё обдумать, понимаешь? Смерть Еса перетхнула мою жизнь. Воспоминания приходят и уходят и возвращаются снова и снова. Их нельзя просто забыть или не впустить, особенно плохие. Об этом я знаю всё. Он посмотрел на неё и вздохнул. Почти два года назад эти стены были обклеены горькими цитатами из дневников Розы, такими мучительными, что однажды в пьяном виде она призналась ему, что совершила бы самоубийство, если бы ей не препятствовали ее похитители. Поэтому Роза знала, как память копит события жизни, которые было бы лучше забыть. Ас от некоторое время смотрел в пустоту. Ес лишил себя жизни. той самой, которую Асад ему когда-то сохранил, рискуя своей собственной. А теперь ни Есса, ни его брата больше нет. Осталось только воспоминание. Как много лет тому назад Ларс Бьёрн позвонил ему и умоляя, попросил спасти брата. Если бы не этот звонок по поводу Есса, у Асада сейчас по-прежнему была бы семья. С тех пор прошло 16 лет, 16 лет, на протяжении которых он надеялся и боролся, и изо всех сил пытался сдержать горе и слёзы. А теперь силы иссякли. Он охватился за спинку стула, тяжело опустился, и у него хлынули слёзы. О, Боже, что случилось? Асад услышал он голос Розы. И не поднимая взора, понял, что она, приложив неимоверные усилия, подошла к нему и присела рядом на курточке. Мужчина, ты плачешь? Что случилось? Он посмотрел ей в глаза и почувствовал сострадание, которого не испытывал уже больше двух лет. Это слишком длинная и грустная история, Роза, но конец ей, как я понимаю, пришел только сегодня. Я плачу, чтобы освободиться от неё, Роза, потому что ничего другого сделать я не могу. 10 минут. Дай мне 10 минут, и всё будет хорошо. Она обхватила его руки. Асад, что бы я сделала, если бы ты тогда не открыл дневник, в котором я прятала своё прошлое? Я лишила бы себя жизни, ты это знаешь. Так сказал верблюд, когда кончилась вода, но он продолжал стоять у корыта, Роза. Что это значит? А смотрись вокруг. Разве ты не лишаешь себя жизни сейчас? Ты перестала работать и живёшь на одну пенсию. Не выходишь на улицу, просишь детей и меня делать тебе покупки. Ты боишься внешнего мира, тебе удобнее сидеть здесь, за грязными окнами, чтобы старуже сюда ничто не проникало. Ты не разговариваешь со своими сестрами, почти никогда не звонишь в управление полиции. Ты забываешь о радостях, которые Гордон, Карл, я и фантастическая работа в команде могли бы тебе дать. Кажется, что у тебя больше нет желаний. А на что тогда жизнь? У меня есть одно желание, Асад, и ты можешь его выполнить сейчас. Он задумчиво посмотрел на нее. Неверняка что-то невыполнимое. Роза тяжело вздохнула, как будто не решаясь произнести то, что хотела. На мгновение она стала похожа на ту, какой была раньше, глаза её прояснились. Так вот, сказала она наконец. Я хотела бы, чтобы на этот раз ты раскрыл свой дневник, Асад. Мы знакомы уже 11 лет, и ты мой близкий друг. Но я ничего не знаю о тебе. Что от тебя важно? Что ты за человек? Я хотела бы, чтобы ты рассказал свою историю, Асот. Ну вот, так он и знал. Пойдём в мою спальню. Ты ляжешь рядом со мной, закроешь глаза и станешь рассказывать мне всё, что захочешь, не думая ни о чём другом. Асот попробовал нахмуриться, но у него не получилось. Она потянула его. Впервые за долгое время Роза заинтересовалась кем-то, кроме себя. После той катастрофы с Розой Асот ни разу не был в её спальне. Но если тогда она была местом отчаяния и борьбы за жизнь, то теперь очевидно идеальным местом вдохновения, с цветами на покрывале и морем ярких подушек. Только стены напомнили о том, что в жизни нет стабильности. Они были обклеены газетными вырезками, которые громко кричали о том, что мир идёт ко дну. Ас отдал себя уложить на покрывало и закрыл глаза, как она его просила. Он почувствовал жар её тела, когда она легла рядом и прижалась к нему. "Начинай, Ас, рассказывай всё, что придёт тебе в голову", сказала Роза и обняла его. Помни, что я ничего не знаю о тебе, поэтому можешь рассказывать так подробно, как пожелаешь. Несколько минут он боролся с собой, пытаясь понять, готов ли он. Роза лежала очень тихо, не произнося ни слова. И наконец он заговорил. Я родился в Ираке, Роза. Он почувствовал, что она кивнула, вероятно, это она знала. И зовут меня совсем не Асад. Но я уже не хочу, чтобы меня звали иначе. Моё настоящее имя Заид аль-Асади. Саид? Казалось, она пробувала это имя на вкус. Он зажмурился. Мои родители умерли. У меня нет ни братьев, ни сестёр. Я считаю себя безродным, хотя это, вероятно, не так. Значит, я тебя не должна называть Саид. Ты уверен? В имени есть звонкое з. Имя Заид произносится со звонким з. Но только для тебя и других людей, которых я люблю и знаю здесь в Дании, я всегда буду Асад. Она прижалась к нему. Её сердце забилось быстрее и громче. Ты же рассказывал, что приехал из Сирии. Я многое рассказывал в последние годы. Не надо верить всему, Роза. Гран сомнения никогда не помешает. Он почувствовал, что она затряслась от смеха. Что-то подобное было с ней в последний раз много лет тому назад. Надо говорить гран сомнения, а не грамм, сказала она. Не понимаю? Грам правильное слово, но с граммом это было бы слишком много. Один гран ничтожно малая величина. Так да я сказал правильно, Роза. Грам не слишком много в этом случае. Он открыл глаза и уже хотел было посмеяться вместе с ней, но увидел на стене над её головой вырезку, которая его парализовала. Жертва 2117, гласил заголовок. Ас отскочил. Надо посмотреть внимательнее. Газетные фотографии с малым разрешением все похожи друг на друга. Это, конечно, просто какой-то похожий на неё. Так должно быть, так должно быть. Но уже на расстоянии полуметра он знал, что не ошибся. Это была она. Ашот закрыл лицо руками, потому что горло у него сжалось. Он не слышал собственных рыданий. Жар стонов обжигал лицо, руки были мокрыми. "Счастье, не трогай меня сейчас, Роза", выдохнул он, когда почувствовал на плече её руку. Он откинул голову и сделал глубокий вдох, очень медленно приоткрыл глаза, и фотография стала более отчётливой. Когда глаза его полностью открылись, фотография стала до ужаса чёткой. Мокрое тело лежало на спине, обмякшее и безжизненное. Но в глазах женщины, устремлённых в небытие, казалось, что жизнь еще теплилась. Кисти рук, которые часто гладили щеки Асада, впились в песок. Лели, Лели, шептал он и снова и снова кончиками пальцев гладил ее волосы и лоб на фотографии. Что же случилось? Что же все-таки случилось? Голова Асада упала на грудь. Неопределённость, тоска и горе, копившиеся годами, выплеснулись и парализовали его чувства и силы. Лели больше не было. Ладонь розы скользнула по его руке, другой ладонью она осторожно подняла его лицо вверх и повернула к себе, так что их взгляды встретились. Они долго смотрели друг на друга, ничего не говоря, потом она тихо спросила: Я меняю вырезки почти каждый день, и это почти новое. Значит, ты её узнал? Он кивнул. Кем она была? Много много лет судьба леле, была ему неизвестна, но в глубине души он всегда пытался убедить себя, что она будет жить вечно, даже тогда, когда война в Сирии была самой беспощадной и отвратительной, и никто не знал, кого убили и кто убивал. Он надеялся, что Лели сможет уцелеть в этом аду, потому что если кто-то и был на это способен, то только Лели. И всё же она лежала там, на песке, и Роза спрашивала, кем она была, а никто она Он обрёл руку с вырезки и откинул голову, чтобы набрать побольше воздуха в лёгкие и сказать то, что ему хотелось. Лелика Баби была человеком, который приютил мою семью, когда мы бежали из Ирака. Мой отец был инженером и государственным служащим, и в какой-то момент через партию Баас оказался близок к Саддаму Хусейну. Однажды он неосторожно покритиковал Саддама, Если бы отец происходил не из шиитов, может быть, это сошло бы ему с рук. Но в те дни критические высказывания и ошибки шиитов означали для таких, как он, смерть. Отца предупредили за час до того, как подручные Саддама пришли за ним. Мать и отец приняли мгновенное решение бежать. Они не взяли с собой ничего, кроме нескольких украшений и меня. Мне был 1 год, когда Лели Кабаби впустила нас в свой дом в Саб-Абаре, в юго-западной части Сирии. Мы жили у неё, хотя не состояли с ней в родстве, и это продолжалось до тех пор, пока отец не получил возможность работать в Дании. Мне было всего 5 лет. Я был жизнерадостный маленький мальчик, когда мы переехали сюда. Он ещё раз посмотрел на газетную вырезку, безуспешно пытаясь понять, о чём говорил невидящий взгляд Лели. Ты должна понять. Лелика бабе была нашей спасительницей. И вот. Он попробовал прочитать текст под фотографией, но буквы поплыли. О, боже, какой ужасный, ужасный день. Силы его иссякли. Мне очень жаль тебя, Асад, прошептала Роза. Я не знаю, что тебе сказать. Она покачала головой. А что она могла сказать? Если ты хочешь узнать об этой истории что-то ещё, то у меня есть вырезки из иностранных газет, в которых больше деталей. Я помню, где они, потому что всё случилось несколько дней назад. Принести? Он кивнул, и Роза вышла из спальни. Вернувшись, она положила коричневую архивную коробку рядом с ним на кровать и открыла. Вот вырезки из Times. Они раздули это дело, потому что жертва была такой нетипичной. Посмотри на дату. Статья опубликована на следующий день после того, как испанская газета заговорила об этой истории. И чтение это очень тяжёлое, Асуд. Хочешь, я буду читать тебе вслух? Ты скажешь, когда надо остановиться. Он покачал головой. Он хотел читать сам, чтобы иметь возможность лучше контролировать себя. Асот стал читать. Подобно осторожному пешеходу, который на цыпочках идёт по ненадежному висячему мостику, его взгляд передвигался маленькими шажками от слова к слову. Статья была переполнена деталями, это Роза уже сказала, и всё живо вставало перед глазами. Длинный ряд трупов, лежавших на берегу, пена вокруг курта жертв. Всё было подробно описано. Из статьи вытекало, что первым выплыл джихадист. Кожа на лице у него была со множеством порезов, оставшихся после сбривания большой бороды, которая являлась обязательной принадлежностью джихадистов. Асад боролся с картинами, которые возникали у него перед глазами, и пытался ответить на вопросы, появившиеся при чтении статьи. Почему Леле решило бежать? Что произошло? Роза протянул ему ещё одну газету. На следующий день в Times появилось вот это. Я сразу скажу тебе, Асад, потому что это ужасно. Пожилая женщина не утонула. Её убили. Поэтому я и повесила её фото на стену, чтобы выразить то, как мне её жаль. Плечи Асада опустились. Ей в шею воткнули какой-то острый предмет. Вчера был опубликован акт вскрытия. В лёгких почти не оказалось морской воды, Асад. Так что она уже умерла или умирала, когда её выбросили в море. Асад был не в состоянии что-либо понять. Этого доброго, радушного человека, в котором не было ни капли зла, убили. Какой звероподобной твари надо быть, чтобы совершить такое? И зачем? Он взял газету. Фото отличалось от того, что было помещено здесь прежде. Немного другой ракурс, но взгляд и положение тела те же самые. Он ещё раз посмотрел на женщину. Она была в точности такой, какой он её запомнил. Ладони её лежали на мокром песке. Эти руки ласкали его, рот, который пел для него, и глаза, которые внушали ему веру в то, что всё будет хорошо. Но для тебя всё кончилось плохо, Лели, подумал он, и тут его охватил гнев и жажда мести. Осэт ещё раз взглянул на зернистое фото, на котором были видны тела лежавшие на берегу. Это было ужасно, невозможно смотреть. Контуры безжизненных тел, ряды ног торчащих из-под покрывал, женщины, дети, мужчины и лели, которые через мгновение после того, как сделали эту фотографию, легли в один ряд с другими. И вот эта добрая, жизнерадостная женщина, которой его семья была обязана всем, завершила свой жизненный путь как статистическая единица, свидетельство циничных и позорных ошибок этого мира. И в таком мире он хотел жить? Потом он погрузился к фотографии, где группа выживших стояла подальше от воды с ужасом во взгляде. И это сделал кто-то из вас, подумал он. Ас зат зажмурился. Даже если это будет стоить ему жизни, он найдёт этих людей, пообещал он себе. Эта фотография была немного нечёткой из-за плохого освещения, но что-то привлекло его внимание, что-то знакомое, причём связанное с болью. Это был мужчина, который стоял в стороне от других, и смотрел прямо в объектив, словно хотел, чтобы его запечатлели. Его борода опускалась на грудь и напоминала, из какого прибежища зла он бежал. Глаза его были жёсткими, как и весь его облик. Рядом с ним стояла молодая женщина с выражением ужаса на лице, а за ней другая женщина, которая и его поглотила тьма. Лес где-то очень далеко чей-то голос прокричал А сад